Пять сосен перекинули через реку с ближнего берега и еще три с дальнего. Первым делом пятеро дружинников и семь мужиков перетаскали вещи. Можно только диву даваться, как ловко Ольгик, Микол и остальные дружинники скачут по толстым стволам меж сучьев. Куда сложнее было с конями. Их пугала бегущая под копытами вода и покачивающиеся стволы. Кони артачились, ржали, нервно прядали ушами, и нерешительно перетаптывались, скользя копытами по стволам. Подковы сдирали кору, на свежих стволах выступал и тут же замерзал сок. Моз дрожал, трещал, но выдержал. Сани толкали вручную и тянули с другого берега конями. Тяжелее всего было тащить княжескую кибитку, сапоги скользили по заледеневшим, ободранным копытами стволам. — Ничего, Гратич, — причитал Микол, упираясь в кибитку. Сейчас поднажмем, а там запряжем коней и в санях поедем. Я вот честно прямо поверх вещей завалюсь, и пес кто меня сдвинет, пусть только попробует в седло загнать. — Да уж перейти бы, — пропыхтел волк, упираясь в сани. — Опять там сук, что ли? — Куда? Куда, мать твою? — раздался крик сверху. Бревна под ногами задрожали, и крайняя ель переломилась, с треском падая в воду. В лаксан отскочил, чуть не придавив Микола. «Легче, Гратич!» — осадил его дружинник. «Гляди, чего творится!» Волк поднял глаза. «Мать!» — удивленно протянул он. Кибитка накренилась, свесившись одним полозом над рекой. «Не вытянем!» — хлопнул себя по бокам Микол. «Можно оставлять так!» «Куда?» — раздался сбоку голос Рябова. «Сдурил, что ли, браток? Князь с княжичем еще не перешли!» «Да баба холодная, как перелезет ее?» «Перетащим. Сейчас немного подналяжем». Любой, что было сил, дернул на себя кибитку, но толку не было. «Не шатать!» — проорал с головы Ярош. «Все целы?» «Да», — отозвался нестройный хор. «Отлично. Теперь зайдите, вы двое с другой стороны, дотяните вместе с Тихонком. раздавал указание воевода. «Кто сзади, толкайте, как и прежде. Готовы? Давайте». Тихонок и его помощники налегли на кибитку, что было сил, и прежде чем Влоксан и Микол успели навалиться сзади, кибитка опрокинулась и с треском проломила бревно с другой стороны моста. Микол крепко держался за борт, так что повалился следом за кибиткой. «Мать — Мать! — заорал волк, хватая Микола за шубу. Дружинник растянулся на брюхе, свесившись по пояс над рекой. «Тихонок — Тихонок! — крикнул Ярош. — Тихонок, родим Борислав! Ответа не было. «Чтоб вас всех!» Кибитку с грохотом несло по течению. Тихонок с пробитой головой всплыл сожжение в пяти. родимое Борислава видно не было. «Освободить мост!» — прорал воевода. «Гартич, Микол, бегом обратно! Пока не укрепим мост, никому не соваться через реку! Где Ольгик?» Волк осторожно сошел на берег. Ирун стояла в стороне, безразлично наблюдая за суетой. Колдун и князь деланно спокойно смотрели на мост. Любослав заметно побледнел, а бритое лицо Донега покрылось испариной, словно это он только что сани и кибитки через мост тащил. В санях возле них лежал княжич. Под наваленными сверху шубами его было вовсе не видать, только бледное исхудавшее лицо с болезненным румянцем высовывалось из меховой горы. Донег обратился волк к колдуну, — до Рамиру полынь да горькоцвет давал?» «Полагаешь, что лучше меня лечить умеешь?» Зло грызнулся колдун. «Нет, в лечении не сильно понимаю, но парня лихорадить начала». Волк внимательно глядел на княжонка. «Не должно так быстро пробрать». «Тебя на следующий день лихорадка взяла», — возразил князь. «Я и до того хворый был, и меня кот подрал сильнее». «На что княжичу полынь?» — спросил Данек. «Кота червь точит». И зараза от этого в коте живет. Летом коты сами полынь да горькоцвет жуют. А зимой им нечем потравиться. Оттого их раны быстрее нарывают и сложнее зарастают. Каждый охотник знает, что от кошачьих ран полынь да горькоцвет нужен. С медом смешать и прикладывать, да пить обязательно, пояснил волк. «М-м-м-м», довольно пропел Ирун. «Так княжеский колдун вообще лечить не умеет». И давно княжича Великого лихорадка взяла? — Не твоего ума дело, — огрызнулся Донек. Есть у тебя полынь да горькоцвет? — сурово спросил Любослав. — В сундуке. Эйрун кивнула на небольшую кибитку, ждущую на другом берегу. — Сгодится, — кивнул волк. К князю подошел Ярош. — Государь, мост проверили, пройти можно. Вот только последние сани придется оставить. Нужно поспешать. Ребят наших, кого прибило, течение унесло. Коли волки или коты почуют кровь, худо придется. Я уже велел запрягать. «Кого потеряли?» — спросил Любослав. Тихонок голову пробил, и по течению унесло его с кибиткой. Ольгика выловили, другой Гратич сгинул. «Не ищите!» — перебил князь. «Не до того!» Ярош запрыгнул в сани, разгребая шубы. «Позволь, я до Рамира переправлю». «Я сам...» князь бережно поднял исхудавшего мальчика и прижал к себе вы двое воевода указал на влаксана и микола пойдете в хвосте да нек ты вперед ведьма следом можешь называть меня Эйрун? — она глянула на яроша едва заметно краснея, точно от смущения Княже, позволь накинуть веревку на пояс мост может обломиться осторожно предложил воевода и что же я как конь пойду может и стрреножить меня «Велика к сани, к коням привязать и тянуть». «А вот я не откажусь». Данек взял веревку из рук воеводы и обмотал вокруг пояса. Дружинники на том берегу переглянулись, но смолчали, осторожно подтягивая к себе колдуна. «Идем на три сажени», — велел Ярош. «Первый Данек, затем Эйрун, следом я и князь. Микол следом, охотник последний». Колдун боязливо вздрагивал на каждом шагу и, не прекращая, болеял свои молитвы. Ирун ни разу не дрогнула и не оступилась, не иначе есть в ней что-то от кошки, так мягко и ровно она шла по бревнам. Князь трепетно на полусогнутых ногах вышагивал за воеводой. Микол дождался своей очереди и, быстро прикинув на глаз тресажение, смело шагнул на мост. Все случилось мгновенно. Микол оступился, рухнул на спину и покатился вниз, но ухватился за сук. Бревно накренилось, повернулось, но стояло. и Микол повис, зачерпнув сапогами воды. Мост задрожал. Раздался грохот, треск, громкий всплеск. Колдун сорвался в воду. «Держи! Тяни, тяни к себе!» — кричал Данек, дергая за веревку. Только и Рун осталось стоять в полный рост. Князь и распластались на суковатых бревнах. Маленькая тельце точной тень несло течением вниз. Влоксан сорвался за ним со всех ног. Он бежал, как на охоте. Быстрее и быстрее, не то уйдет. Впереди река делает изгиб. На ходу скидывая тулуп, волк бросился в воду, стараясь нырнуть как можно дальше от берега. Княжеча несло дальше. Хоть бы ноги не свело от холода. Рывок. Мокрый мех шубы, покрытый наледью, выскользнул из руки. Еще немного. Волк ухватил его за ворот. Теперь нужно к берегу. Река все сильнее сносила вниз, и все меньше сил оставалось, чтоб выплыть. Шуба Дарамира набрала воды и начала тонуть. Нужно удержать его на плаву, не выпустить, и к берегу. «Мать!» — выплюнул волк, понимая, что силы его оставляют. Берег на изгибе крутой, река широкая, а силы после котов только в половину. «Давай сюда!» — позвал Лисан. «Правее!» Волк оглянулся на крик. На берегу стояли три коня лисан с милославом показали веревку лови крикнул милослав волк свободной рукой ухватился за узел и его быстро потащили к берегу лисан сбежал вниз и стоял по колено в воде давай держу лиссан бережно перенял у влокксана паренька не захлебнулся волк хотел ответить но не мог и слова выдавить из себя воздух врывался в грудь ледяными иглами выдохся давай вылезай заботливо приговаривал Милослав, вытаскивая волка из воды. Волк забрался на берег и рухнул в снег. Руки и ноги стали неподъемные, а мокрая одежда испутывала тело. Один сапог остался в реке. — Пойдем, не то застудишься. — Сил нет, — просипел волк. — Как дитя. Милослав силой поднял в Локсана. Стащил с волка заледеневший кафтан и накинул ему на плечи свою шубу. Легко, словно мальчишку, Он усадил на коня. «Давай, красавчик, неси к своим!» Милослав хлопнул коня позаду, и тот сорвался в рысь догонять несущегося впереди лесана. Сам Милослав не отставал и у моста догнал волка. «Видать, не зря старый боярин еще в строю. Силушка-то в нем богатырская». «Пошли скорее, тебя бы отогреть!» Помогая спешиться, он подвел волка к князю. «Княжича уже уложили в сани?» Его короткие волосы на концах заледенели. Колдун успел раздеть паренька и растирал вонючим северным самогоном. «Можно мне тоже?» — волк указал на бутыль колдуна. «Держи, только разденься сперва!» — кивнул Донек. «Главное, грудь разотри!» Волк кивнул и приложился к горлышку. Крепкий самогон сразу обжег горло и теплой волной разлился по телу. «Однако подорвался ты!» Восхищенно похлопал волка по плечу Лисан. «Я пока коня растреножил, да запрыгнул на него. Гляжу, а ты уже в воде, княжича догоняешь. Ты где так бегать выучился?» «На охоте», — ответил Влаксан, делая еще глоток. Лисан осторожно забрал у него бутылку. «Пойдем, тебе бы переодеться да обогреться». Он сунул волку в руки сухую одежду, видимо, из сундуков утопших, и затолкал в ведьмину кибитку. «Вот, разотрись!» — он поставил глиняную бутыль. «Быстрее согреешься! Только не выпей все! Сапоги поищут! Если найдут, считай, повезло тебе!» «Благодарю!» «Как закончишь, выходи! Теперь кибитка князю полагается! Ведьму в сане пересадим! Ей одно не холодно!» Едва волк надел рубаху, как вошел слуга. «Держи!» — тихонок поделился. Он протянул пару ношеных валенок. Это не мои вещи. Волк указал на валяющиеся рядом кафтан и тулуп. Твой сундук не нашли. Это тихонка, Ему уже не надобно. Обувка оказалась худой и не по размеру. Пришлось подгибать пальцы. И надо было кидаться в воду. Мальца бы и без того на коня догнали. А коли утонуть должен, то и пусть. Такие сапоги упустил. Готов ли, Гратич? Заглянул в кибитку Лисан. Освободить надобно. Некогда нам нежиться у костров. Ключи за каждый день и за каждую ночь в их землях будут жизни брать. Нужно уходить скорее. Хоть коня выдали славного, выдохся волк еще на первой версте и завалился в сани к ведьме. «Можно, меня в грате разбудят?» — спросил он слугу. «Это ты у князя, спрашивай. Я тебе не нанимался?» — пожал плечами мужик, накидывая сверху тулупов.